Глава 38. Какой урон? Таким образом, скорость их прохождения была удивительной. Позорный поток выглядел очень счастливым. Тревога также покинула Юсю. Его новая команда была значительно лучше его старой группы. Будь то снаряжение или их навыки. После первого успешного уничтожения группы монстров, ребята поняли свою задачу. Юсю больше не нужно было координировать их действия. Более того, теперь четверо игроков могли подстраиваться под удобное для них время использования навыков. Несколько раз, испробовав подобный способ убийства монстров, они полностью расчистили дорогу к первому боссу. Позорный поток взглянул на время. Не прошло и пяти минут со времени их входа в подземелье. Обычные монстры больше не представляли опасности. Следующим шагом было убийство босса. Первый босс. Гоблин. Страж патруля. Был намного сильнее обычных гоблинов. В его руках была дубина, усеянная волчьими клыками. Оружие с невероятно высоким физическим уроном. Несмотря на то, что этот босс не обладал никакими особыми навыками, он просто взмахивал дубиной и этого хватало, чтобы ребята чувствовали свою беспомощность. Причина была не в самом боссе, нет. Просто у них не было танка, чтобы он держал агрессию монстра на себе. В таких случаях танк мог рассчитывать на свою высокую защиту и живучесть, чтобы переживать высокий урон наносимый боссом. Если же у танка не было достаточно хорошего снаряжения, тогда группа могла рассчитывать только на свои техники. Однако это не то, что можно просто так приобрести. В итоге, если у группы низкие характеристики снаряжения, можно было надеяться только на экспертов. Обычным игрокам пришлось бы приобретать снаряжение с лучшими характеристиками, чтобы справиться с боссом. Азур поток не сомневался по поводу техник мрачного лорда. Хотя он был игроком без специализации 20 уровня, мрачный Орд вводил за собой группу гублинных без особых проблем. Если бы кто-то сказал, что такой игрок не обладает должными навыками, азур поток бы не смог с этим согласиться. Он не сомневался, что мрачный лорд сумеет выжить под атаками босса. Его беспокоило другое. Как он сможет держать на себе его агрессию? если он допустит хотя бы одну ошибку и босс случайно атакует мага последний моментально умрет я возьму его на себя постарайтесь выдать свой лучший урон сказал юсу сколько нам ждать задал профессиональный вопрос в узор на поток обычно танку предоставляли несколько секунд чтобы повысить агрессию босса в данном случае урон наносимый членами группы может перебить ее «Ничего не нужно ждать. Как только я нападу, сразу атакуйте», — сказал Юсю. «Как только нападёшь?» Четверо с трепетом задали один и тот же вопрос. «Всё верно. Чтобы побить рекорд, нам нужно поторопиться. Я начинаю». Мрачный орд рванул вперёд. Позор на поток с ребятами немного боялись, однако ничего больше не сказали. Несмотря на то, что они быстро убили обычных монстров... Ребята чувствовали, что не должны торопиться в бою против босса. В итоге они стояли, не двигаясь, и наблюдали, как мрачный орд делает выпад в сторону босса. Зуб дракона. Небесная атака. Двойной укол. Обычный перкод, Обычный выпад. Еще одна небесная атака. Чего вы ждете? Слыша это, Озурный поток очнулся. Как если бы он спал. Однако до сих пор оставался потерянным. С тех пор... Как мрачный лорд начал атаку, гоблин-патрульный находился в воздухе. Какое роскошное и жонглирование. Четверо не могли сдвинуться с места и просто считали количество нанесенных босс-ударов, ожидая, когда же он наконец упадет на землю. С восхищением, наблюдая за представшей картиной, четверо с изумлением поняли, что забыли включить запись видео. После чего исправили свою опушность, обнажили мечи и рванули вперед. Огонь. Лёд, звёздное сияние, меч света, чарующие эффекты окружили их оружие. Ребята умели хорошо выбирать свою позицию. В итоге, каждый из них не перекрывал дорогу другому и не мешал атаковать. Все они ещё боялись, что их атаки нанесут слишком много урона, и босс переключит своё внимание на одного из них. Несмотря на то, что мрачный орд сказал им просто атаковать и не обращать внимания ни на что, он всё же не был специализированным танком. Специализированные танки-рыцари после смены класса не только генерировали много агрессии своими атаками, также после 20 уровня у них появлялись новые навыки, которые принудительно заставляли боссов их атаковать. Но из-за того, что мрачный орд не мог изучить данные навыки, он не мог делать подобные рыцарю вещи. В итоге, наши четверо игроков умышленно сдерживали свои атаки и не показывали всей своей силы. Они профессионально контролировали уровень создаваемой агрессии ребята продолжали атаковать пока не услышали команду мрачного лорда не бойтесь он не срвется на вас видя что он был очень уверен в своих силах четверо сжали зубы и начали атаковать в полную силу в славе не было способов узнать уровень создаваемой агрессии уроны исцеления также рассчитывались только после прохождения подземелья четверо были экспертами и у каждого был свой метод поведения боя Прежде они сдерживались, боясь сорвать босс. Теперь, неся смерть в своем сердце, казалось, они наоборот надеялись, что босс сорвется с мрачного лорда. Если он этого не сделает, это будет означать, что они наносят смешной урон. В итоге, гоблин-страж патруля даже не взглянул в их сторону. Его большая дубина была направлена лишь в сторону мрачного лорда. Мрачный лорд, в свою очередь, двигался невероятно быстро. Однако еще более удивительным было то, что его скорость передвижения никак не влияла на его способность атаковать. Он ни разу не остановился, продолжая наворачивать круги вокруг босса. Позорно поток также был игроком ближнего боя. Теперь же, чем больше он наблюдал, тем больше пугался. Из-за того, что мрачный лорд атаковал босса подобным образом, он постоянно кружился вокруг своей оси, пытаясь его достать. Неважно, когда повернулся мрачный лорд, босс все время держал его в поле зрения. Таким образом, он мог только уворачиваться. Однако, если бы на месте босса был обычный игрок, подобного метода было бы достаточно, чтобы вызвать у него голого окружения. Создавалось впечатление, что мрачный орд также был хорош в бою против других игроков. Наконец, гоблин-страж патруля был повержен. В конечном итоге, четверо не смогли привлечь внимание босса. Им было даже немного стыдно за то, что они словно бандиты всем скопом навалились на босса. Они окружили его и просто атаковали. Создавалось впечатление, что босс даже не знал об их существовании. «Брат, как ты смог держать его вот так вот ровно?» Не смог сдержать любопытство лозорный поток. Он чувствовал, что даже станка в подобном цветочном фонаре босс сорвался бы несколько раз. «До сих пор, пока мой урон не превышал вашего, так что все будет нормально», — ответил Йосю. Вазор на поток и деревня. Возвратное облако был шокирован. Лунная грация немела. А громовой свет сказал. Сначала он не был танком. Он также был ДД. Слезы стекали по щекам ребят. Верно. Как они могли забыть, что мрачный Орд тоже выступал в роли ДД? Не останавливаясь, мрачный лорд продолжил собирать обычных гоблинов. Четверо последовали за ним, переговариваясь между собой. Выходит, у него урон даже больше нашего. Пробормотал возвратное облако. «И намного! Иначе как бы он смог так стабильно удерживать босса?» он на грация. «Я признаю его навыки, чтобы удерживать босса подобным образом. Его атака должна быть поистине большой. Кто-нибудь познал его копье?» Спросил озор поток. «Я нет. Оно выглядит очень странно. Словно большая чесночная луковица». Заметил громовой свет. «В вашей семье так выглядит чеснок?» — спросил Возвратная облака. «Это было гипербоо. Ты знаешь, что это значит», — сказал громовой свет. «Потеряйся», — презрительно ответила Возвратная облака. «А ну, оба заткнулись! Он ведёт мобов! Сосредоточьтесь!» — осадил ребят в на поток. Впереди них мрачный лорд вёл за собой группу монстров. Ребятам не пристало жаловаться, несмотря на то, что они уже два раза убили подобную группу, они все еще переживали из-за высокого риска если они ошибутся со временем использования навыков то могут пропустить несколько гоблинов и тогда итог был будет уже неутешительным спровоцировать монстров собрать мобов убить мобов каждый игрок отлично справляется со своими ролями после двух уничтоженных групп они достигли второго босса уже на втором боссе четверо ребят не стали сдерживаться и атаковали действительно в полную силу в итоге В итоге четверо молчаливо последовали за мрачным ордом. «Так быстро! Мы определенно побьем рекорд!» – внезапно сказал громовой свет. «Притом с большим запасом!» Озерный поток был очень доволен. «Агась!» – счастливо согласился возвратное облако. Он, наиграться даже не знал, что сказать. По поводу его урона они даже не хотели об этом думать. Глава 39. Ледяной Тейн Финальным боссом Ледяного Леса был гоблин Ледяной Император Тейн. Только взглянув на его имя, можно было сказать, что он более важен, чем скрытые боссы начальной локации. Тело Тейна не особо отличалось от обычных гоблинов, однако его лицо казалось особо жестоким и хитрым. По крайней мере у него не было синего нос как у обычных гоблинов. Это было потому, что тело ледяного Тэна было полностью небесно-голубого цвета. Если не смотреть на его лицо, то казалось, что перед тобой милый домашний питомец. Однако каждый игрок знал, что этот парень вовсе не был милым. В правой руке он держал ледяной клинок, размером не уступающим его маленькому росту. Когда он взмахивал мечом, создавались завихрения воздуха. Из-за этого его дистанция атаки была намного больше, чем можно было предположить на первый взгляд. Более того, у финального босса было несколько специальных атак, поэтому даже танк не всегда справлялся с ним. В результате, все руководства по ледяному лесу советовали брать с собой несколько танков, которые также снижали напряжение на первых двух боссах. Что касается Йосю, он не принадлежал к обычным игрокам и не стал следовать банальным советам из гайда. Когда он увидел, что ребята догнали его, он просто сказал, «Я пошёл». Мрачный лорд устремился в сторону босса с копьем перевес. Он также сделал это, потому что уровень навыков текущей группы был очень высок. Если бы он был со своей старой группой, ему пришлось бы все сначала объяснить, вдобавок присматривая за ними в процессе сражения. С другой стороны, лазурный поток с ребятами были больны сами выбирать стратегию атаки. Ребята не спросили ничего и молча последовали за ним. Мрачный лорд собирался столкнуться лицом к лицу с ледяным тэйном, чтобы набрать высокий уровень агрессии. Скорость реакции босса была в два раза выше, чем у обычного гоблина. Несмотря на свои короткие ножки, он с высокой скоростью рванул навстречу мрачному лорду. В итоге, за долю секунды, ледяной тэйн был поднят в воздух. «Такой сильный!» Базурный поток с ребятами молча наблюдали и молча восхищались. Это не было похоже на обычный атак. Учитывая скорость и пароворство босса, было не просто попасть по нему. К примеру, их отрядный танк Цветочный фонарь обычно попадал по ледяному тыну только с третьей попытки. Из-за этого хватало несколько комбинированных атак, чтобы стабилизировать уровень агрессии босса. Это уже можно было считать большим достижением. Зачастую в обычных группах танк из-за промахов просто не успевает набрать нужный уровень агрессии вследствие чего босс переключается на отрядного целителя. Мрачный Орд подбросил босса в воздух и провел несколько воздушных кумбо-атак. Однако Ледяной Тейн был боссом собственным именем. Как можно было им так просто жонглировать? Внезапно он исчез. Вспышки синего света. Озорной поток с ребятами не удивились этому. Они знали, что он обладает подобным телепортационным навыком. В то время как четверо искали место телепортации босса, Они услышали звук «пам». Это был звук удара. Ища источник звука, они увидели мрачного лорда, протыкающего босса копьем. Удар следовали один за другим. Пам! Пам! Пам! Все были поражены. Они вернули свой взгляд на старое место пребывания мрачного лорда. Он все еще находился там. Техника теневого кона Они знали, что это было. До этого они видели подобный навык множество раз. Казалось, здесь нечему было удивляться. Однако восхищало совсем другое. Скорость, с которой мрачный лорд определил место телепортации босса. И последующее за этим незамедлительное применение нужного навыка. Думая об этом, ребята были близки к панике. Они знали, что перед телепортацией босс дает несколько подсказок, как это происходило у магов. Когда они начинали кастовать навык перемещения, то выставляли руку в том направлении, куда хотят попасть. Однако, думая об этом, Нельзя было увидеть, куда собирается телепортироваться босс. Тем не менее, это был навык телепортации. Поэтому подсказку о месте назначения можно было увидеть лишь на короткий промежуток времени. Мрачный лорд сумел уловить момент телепортации. Это было просто в теории. Однако они не знали еще никого, кто бы повторил подобное мрачному орду. Конечно же, телепорт ледяного Тейна также имел время восстановления. После его использования он был снова побит мрачным лордом. Ребята отметили, что никогда не видели босса столь раздраженным. Он хотел клониться, он хотел использовать магию. Однако мрачный лорд всегда был на шаг впереди и разрушал все его попытки сопротивления. Начинаем. Позорный поток поймал себя на том, что снова рассматривает происходящее, как если бы это был бой двух игроков. В конце он напомнился и отдал команду всем присоединиться к бою. Бой с ледяным Тейном был очень опасен. Он проходил буквально на грани смерти. Группы узорного потока, имеющие одного танка, должны были четко следовать за своим уроном, чтобы не срывать с него агро. Однако сейчас, под ужасающим натиском мрачного орда, атаки которого никогда не промахивались, они могли не заботиться о сдерживании себя. Даже если ледяной тэн и не атаковал их, они изредка совершали ошибки. Телепортация Тейна была поистине моментальной. Более того, он не был тупым боссом, который просто стоит перед атаками танка. «Телепорт! Он снова телепортировался!» Ребята начали сыпать проклятиями. Как только навык откатывался, ледяной тейнк тут же использовал его снова. Однако сегодня, имея противником мрачного лорда, он не мог уйти от него. Благодаря технике теневого окона, тот всё время его догонял. В результате, только лазурный поток с ребятами постоянно отставали. Они угрюмо стучали по клавиатуре, меняя раз за разом своё направление. Ребята проделали данную процедуру уже семь раз. «Осторожно, он почти достиг уровня красной крови», — сказал Йоси. «Окей», — просто ответили четверо. Они уже давно переживали по этому поводу. Когда ледяной тейн достигает красной крови, на него накладывается эффект супер-брони. В это время его магия не может быть прервана обычными атаками, более того... Его скорость создания заклинаний также возрастает. Он может использовать ледяной вихрь, заклинание, имеющее большой радиус поражения, что смертельно опасно для всех игроков, окруживших его. «Скорее отступаем!» Позорный поток неожиданно увидел зловещий отблеск в глазах ледяного тейна. Босс начал покачивать ледяным мечом, выписывая красивые узоры. Как только босс хотел уже начать свое кручение, Позорный поток поспешил отступить. Остальные трое игроков так не переживали, потому что они атаковали босса издалека. Однако, несмотря на это, они оставались собранными и внимательными. Ледяной вихрь не атаковал определенную цель. После того, как этот навык был использован, босс начинал крутиться в случайном направлении. Кто мог знать, что с громким грохотом ледяной вихрь не появится. В это самое время ледяной тейн был опрокинут на землю. Бросок за спину мрачный орд использовал бросок за спину этот навык мог игнорировать суперброню босса почему ты убегаешь ты что не учил волну круговой рубки спросил юсю в недоумении. озорный поток знал что мрачный орд обращается к нему волна круговой рубки был навыком магического мечника и также мог проходить через супер броню потому что это был навык ниже двадцатого уровня Он мог быть выучен сразу после смены класса. Более того, большинство мастеров меча вкладывали очки в его прокачку. Он специально использовался, чтобы ломать супер броню. Навыки, ломающие супер броню, могли прерывать магию цели, находящейся под эффектом супер брони. Однако проблемой являлся сам босс. Ведь это был ледяной тен. Зачастую на этом боссе агрессия переключается с танка на целителя. Кто смелится поставить под угрозу жизнь целой группы, чтобы использовать навык ломающей супер -броню? На самом деле Лазурный поток был уверен в себе. Однако малейшее неверное движение могло испортить все прохождение. Поэтому он принял более безопасное решение. В итоге у него сейчас спрашивали, почему он не использовал навык ломающей супер броню. Лазорный поток был очень смущен. Поэтому он бесстыдно ответил, Это я их не учил его. Раздели шипящие звуки. Однако ребята понимали состояние лазорного потока, поэтому оно продлилось недолго. Ты должен выучить его. Разрушение суперброни очень полезный навык, сказал Йосю. Это я знаю. Просто мне это мне не хватило очков навыков для этого. Я выучу, я выучу позже. Лазорный поток покраснел до ушей от стыда вот только что обучали базовым знаниям игры. Глава 40. Новый рекорд. Позорный поток обиженно вернулся к атаке. Я хочу использовать волну круговой рубки на ледяном тенни, чтобы восстановить свое достоинство. Однако только что я сказал, что не учил этот навык. Если я внезапно использую его, как мне объяснить это? Я внезапно использую его и притворюсь, что раньше не замечал. Вот блять, это слишком грубо. Даже думаю сейчас об этом, я снова краснею. Пугающий ледяной вихрь был самой большой угрозой этого босса. Однако, мрачный орд уверенно показал, что может обезвредить его. Больше у ледяного тайны не было козырей в рукаве. Под сильным натиском пятерых игроков он наконец-то был повержен. Выпали вещи. Однако никому не было до них дела. Они уставились на всплывающее системное сообщение. Поздравляем игроков гильдии Синего ручья, лазурный поток, громовой свет, мрачный орд, возвратное облако и Ионная грация с установлением нового рекорда подземелья ледяного леса. Время 20 минут, 24 секунды и 11 миллисекунд. С тех пор, как они начали проходить подземелье одной волной, Все знали, что пока они не будут совершать ошибок, то определённо установят новый рекорд. Они не удивились этому. Другое обстоятельство приводило их в восторг. Это была разница между вновь установленным рекордом и его прошлым соперником. Прошлый рекорд прохождения был установлен травяным садом. 26 минут, 12 секунд и 48 миллисекунд. Однако, они превзошли его на целых 5 минут. Как мог предыдущий рекорд быть побит с таким отрывом? Игроки, подобные лазурному потоку, знали, что, чтобы побить рекорд с минимальным отрывом, уже нужно было потратить 8 или 10 заходов. Также все знали, что рекорды обычно перебиваются на временном промежутке, меньше минуты. Чтобы быть способным превысить предыдущий рекорд на целых 5 минут, нужно быть поистине безрассудным. Когда остальные игроки увидели сообщение системы, они были полностью шокированы. После смены класса на 20 уровне, седьмое поле с братьями отправились в ледяной лес, чтобы найти человека в их группу. В данный момент они находились в подземелье, они не прошли половины, когда увидели системное сообщение. Седьмое поле с братьями были поражены. Новичок, который недавно прибился к их группе, поглощенная ведьма, воскликнул: Смотрите, это же бог! «Бог на ти Новички довольно быстро выучили сленг славы. В частности, это ти «Да, ты права». Седьмое поле с братьями угрюмо ответили. Горечь поселилась в их сердцах. Гильдия Синего ручья. Они определенно знали, что она входила в тройку великих гильдий. Только гильдия такого сорта могла позволить себе пригласить брата-эксперта к себе. Что касается их, второсортной гильдии, Второсортных игроков. Уже то, что они дважды появились на ТВ, должно было делать их счастливыми, верно? Тем не менее, трое братьев были очень печальны. Однако поглощенная видимо, продолжала болтать. «Ледяной лес — это то подземелье, которое мы проходим?» «Верно», — ответил седьмое поле. «Двадцать минут. Мы тоже находимся в нем двадцать минут. Мы много прошли?» Спросила она. «Половину!» – тоскливо ответило седьмое поле. Это было ядовитое влияние, которое распространялось между ними после знакомства с братом-экспертом. Если поставить их в ряд, достижения брата-эксперта были совершенно на ином уровне. Исходя из этого, они начнут сомневаться в себе. Это была серьезная проблема. В это время пятерым членом их группы был клерк с ником «Бесконечная ночь». Он был сосредоточен на исцелении, поэтому сильно не общался. Слыша разговор ребят, он внезапно спросил. «Вы, парни, в основном полагались на него, чтобы достичь первого прохождения?» Седьмое поле был поражён. Они на самом деле засветились на ТВ несколько раз до этого. К примеру, поглощённая ведьма именно из-за этого с радостью присоединилась к ним. Это заставляло братьев испытывать ещё большее давление, когда они принимали нового человека в группу. Если это был незнакомец наподобие поглощённой ведьмы, который хочет вступить в группу только из-за их известности. Тогда как без брата-эксперта они могут показать великолепную игру? Они будут унижены, когда придёт время. Когда «Бесконечная ночь» присоединялся к их группе, он не сказал ничего по поводу их достижений. Он просто поздоровался и поддерживал обычную связь во время сражений с монстрами. Братья думали, что он не обратил внимания на то, что они были игроками, сделавшими первое прохождение. Включая троих братьев, они прошли половину подземелья всего за 20 минут. Однако, мрачный орд установил новый рекорд и засветился на ТВ. Это всё показывает, что в группе первых прохождений он был истинным экспертом, в то время как другие просто прицепом. Как итог. Невкий момент всё же настал. Седьмое поле с братьями могли только беспомощно ответить. Верно. Это всё благодаря брату-эксперту. «Чёрт, я так и думал, я нахожусь с вами уже двадцать минут, и так и не увидел ни в одном из вас эксперта!» Сказал Бесконечная Ночь. «Не слишком ли ты прямой линии?» Его слова только усилили их смущение. Братья были далеко не в лучшем расположении духа. «Хорошо, хорошо. Начинай отсюда, следуйте моим командам!» Внезапно заявил Бесконечная Ночь. «Почему?» Я эксперт из амбиции Титана, Бесконечная Ночь. Прежде я хотел посмотреть на ваши навыки, поэтому не говорил ничего. Также я уже довольно давно сдерживаюсь. Если будете следовать моим командам, мы без проблем закончим прохождение. Сказал Бесконечная Ночь. Блять. Изначально лидер группы Седьмое поле еще больше помрачнел. Что это был за человек? Кто будет открыто называть себя экспертом? В сравнении с ним, брат-эксперт был очень скромным и использовал свои навыки для разговора. «Не требуется». Седьмое поле не был испуган славой амбиций Титана. «Братец, не веди себя так. Нам нужно поторопиться и закончить это подземелье. У меня ещё дела есть», — сказал Бесконечная Ночь. Все молчали. «Я и сделаю». «Я сделаю это!» Снова молчание. «Я умоляю тебя!» «Блять!» «Ты сделаешь!» «Сделаешь!» Седьмой пуля решил сдаться. Что за ебаный эксперт это был? Он чувствовал сейчас, что слово «эксперт» было осквернено. «Окей, отныне следуйте моим командам!» В мгновение ока бесконечная ночь сменила снаряжение. В его руках появился крест, испускающий серебряное сияние. Можно было сказать, что это непростая вещь. Чёрт, этот парень перетворялся всю дорогу. Братья наконец-то осознали это. Пока Бесконечная Ночь проводил группу, параллельно он общался со своей гильдией. Мы совершили ошибку. В группе первых прохождений только Мрачный Лорд был экспертом, остальные они просто мусор. Слишком поздно, брачного лорда уже завербовала гильдия Синего Ручья. Они побили старый рекорд на пять минут. Немыслимо. Вероятно из-за того, что они приняли этого парня. Ай, ай, ай! вздохнул Бесконечная Ночь. Чем ты занят? Я, болеть, провожу этот чёртов мусор через подземелья, ответил Бесконечная Ночь. Тем временем, как был установлен новый рекорд. Травяной сайт стоял на ушах. 20 минут, 24 секунды и 11 миллисекунд. Блять, да это просто невозможно. Этот парень и лазурный поток просто не имеет подобных навыков. Зерно подорожника, текущий лидер травяного сада, эксперты, которые установили предыдущий рекорд, громко обсуждали случившееся. Это все мрачный лорд, это из-за него, их сила группы настолько увеличилась сказал один из членов группы Цветочный рех. Блять, я спрошу об этом Озорного потока. зерно подорожника отправил сообщение Озорному потоку. На новом сервере были все три элитных эксперта из трёх великих гильдий. Они все знали друг друга со времён Небесной сферы и даже были друг у друга в друзьях. Хей-хей, это нечестно. Вы заоркали такого крутого эксперта. Написал зерно «Хо-хо-хо! Ты злишься, злишься? 20 минут, 24 секунды и 11 миллисекунд! Сможете побить его, когда станете двадцать пятыми Отписался гордо лазурный поток. В сравнении с мрачным лордом он был немного напряженным. Несмотря на это, мрачный Орд позволил им сохранить лицо. Эх, лазурный поток хмыкнул. Глава 41 просто взял и ушёл. Когда лазурно поток с ребятами вышли из подземелья, плывущая лодка и цветочный фонарь ждали их. Перед тем, как их группа появилась на ТВ, эти двое уже были восхищены мрачным ордом. Они были постоянными членами группы, поэтому хорошо знали, на что они способны. Мрачный орд был стопроцентно причиной того, что они побили старый рекорд подземелья на 5 минут. Цветочный фонарь, который раньше сомневался в мрачном орде, теперь очень был смущен. Наконец он промяблил. «Ты настоящий бог. Я преклоняюсь. Ранее я был с тобой не слишком любезен». В это время пылущая лодка расспрашивал у громового света, как они прошли подземелья. Громовой свет распинался соловьем, разбрызгивая повсюду свою слюну. Возвратное облако и умная грация подняли свои брови во время его рассказа. «Может быть, ты будешь серьезнее?» Ты так рассказываешь, будто мы прошли подземелье за десять минут. «Хорошо. Рекорд был побит», — сказал Йосю озорному узорному потоку. «Верно, верно. Сильный, сильный!» — согласился в узорный поток. «Брат!» — с жадностью сказал Йосю. «Да, да! Материалы!» — сказал Йосю. «Какие материалы?» а, «Ах, А, да!» Посмотри на меня, я так счастлив, что забыл о них. Озорной поток наконец осознал, о каких материалах идёт речь. Повуся лодка. У Озорного потока не было материалов. Только после того, как Озорной поток подтвердил, что они установят новый рекорд, Повуся лодка сходила за ними. В славе скорость персонажа зависела от его переносимого веса. В итоге, когда игроки собирались устанавливать рекорды или драться друг с другом, Они облегчали свои инвентари, чтобы быть в лучшей своей форме. Плывущая лодка достал материалы и предложил торговлю мрачному орду. Юсю согласился, после чего материалы были перемещены в торговое окно. К удивлению Юсю, там были 72 крепких паучевшока, два мифриовых клона и восемь острых когтей белого волка. Что? Юсю не понимал. Это было первоначальное предложение. До того, как они начали торговаться. «Брат, перебив рекорд на пять минут, ты просто не представляешь, какую услугу нам оказал!» Ответил лазурно поток. «А, так вот оно что. Я еще не знал, плакать ему или смеяться. Эти материалы были нужны ему не для продажи. Они использовались для улучшения зонта тысячи вероятности. Вообще, ему нужно было всего лишь 24 крепких паучих шелка. Запрашивая изначально 72 штуки, Йосю хотел оставить себе пространство для торга. В итоге, другая сторона была с радостью согласна расстаться с таким количеством материалов. Но кто же откажется от халявы? Точно не Йосю. Поэтому он принял предлагаемые вещи. В словах, сказанных лазурным потоком, был смысл. Устанавливая новый рекорд, на 5 минут быстрее предыдущего это по-настоящему сэкономило многим времени. В ином случае, кто знает, сколько раз им пришлось бы соревноваться с другими гильдиями. Спасибо, сказал ясен. Пожалуйста, брат, взгляни. Не успев договорить, Озорный поток впал в ступор. Вышел. Почему он вышел? После того, как он принял материалы, мрачный лорд вышел из гильдии. Лазорный поток хотел бы предложить ему остаться у них. Они дали ему больше материалов по двум причинам. Одна из них была наградить за прохождение подземелья. Второй причиной было желание заполучить его в свою гильдию, ведь они увидели, насколько он был суперэкспертом. «Если б я только знал!» – думал печально лазерный поток. Неожиданно план по установлению дружеских отношений превратился в обычную сделку. «На что я должен взглянуть?» – спросил Йосио у тебя остались места в списке друзей давай позже поработаем вместе уныло сказал озерный поток хорошо согласился еще братец тебе нужно еще раз пройти подземелье если хочешь я позову людей чтобы помогли тебе предложил озерный поток о спасибо но мне не требуется помощь у меня еще остались дела так что я уйду первым попрощался еще о тогда счастливо Слезы стекали по щекам озерного потока, когда он прощался с Юсю. Громовой свет, полувущая лодка и остальные уже увидели сообщение «Мрачный поток покидает Кельти». Все они были поражены. Когда они увидели, что он ушел, начали переговариваться друг с другом. «Почему он вышел?» – спросил возвратная облака. «Работа была выполнена, разумеется, он вышел!» – печально ответил озерный поток. «Почему мы его не задержали?» — спросил плывущая лодка. — Из-за его скорости. Он ушел быстрее, чем я успел что-то сказать. — сказал Озор на поток. Это было из-за его АПМ. Все потеряли дар речи. Озор на поток отупил от гнева. — Такого эксперта нельзя заманить в гильдию какими-то подачками. С его навыками он волен сам выбирать, что ему делать. Более важно для нас сейчас установить хорошие отношения с ним. — заметил полугущая лодка. «Верно, я изначально так и думал, но...» Угрюмо сказал лазурно поток. То, что должно было стать налаживанием хороших отношений во время прохождения подземелья, обернулось обычной финансовой сделкой. ай яй ай давайте устроим ему медовую ловушку. Поспешите попросить у главы, чтобы он отправил нам несколько красоток», сказал громовой Свет. Кто-то закашлялся. «Давайте сведем его с Грации. Грацией!» Добавил громовой свет. Лунная Грация сохраняла молчание и только смотрела в сторону уходящему мрачному орду, который еще не стрелся с виду. «Грация, ты смотришь в его направление! Может ли быть, что ты...» Цветочный фонарь сделал несколько кругов вокруг нее. «Тебе не терпится броситься вслед за ним!» предположил громовой свет. Лунная Грация не обращала внимания на их слова и спокойно спросила. «Ребят, вы не думаете, что он слишком силён?» В установившейся тишине все были изумлены. «Мы уже считаемся экспертами высшего уровня, верно? Даже если не мы, то озорно то поток уж точно. Однако выглядит это всё так, что этот парень на порядок превосходит нас». Тогда к какому уровню экспертов он принадлежит? Спросила лунная Грация. Он не играл на низкоуровневом аккаунте долгое время. Закашивался Лазур на поток. Мы все сейчас низкие уровни. Напомнила Грация. Его оружие было лучше моего. Я думаю, что это оранжевое копье. Предположил Лазур на поток. Он все еще не выбрал класс. Снова напомнила лунная Грация. Короче говоря, у всех были свои сильные и слабые стороны. Хорошо, я согласен. Я боюсь, что навыки этого человека выше моих. Взор на поток больше не мог бороться с собой, пытаясь сохранить лицо. Однако в славе так много игроков, может быть, существуют скрытные эксперты. Мы даже знаем одного такого, к примеру, тополиный берег. Как только был упомянут этот ник, установилась тишина. Все не знали, что на поток не любил его. Этот человек недавно был под прицелом гильдии Синего ручья. Ранее он не был особо известен, однако за короткий промежуток времени в небесной сфере он продемонстрировал свою силу во всех типах сражений. Интерес гильдии все больше повышался. В то же время повышалось и его снаряжение. Многие люди в гильдии Синего ручья обсуждали. Мол, пять великих экспертов давненько не обновлялись. Из пяти великих экспертов, один особо соперничал с Тополином Берегом. Это был Весенний снег, Синего ручья, основной аккаунт Узорного потока. Это было потому, что оба игрока играли за один класс – Мастер Меча. Мастер Меча, благодаря своему игровому стилю, был самым популярным классом в славе. После всех обсуждений, связанных с ним, Тополин и Берег не чувствовали себя стесненным. Однако частенько устанавливал рекорды по нанесенному урону, по совершенным убийствам, по количеству побежденных экспертов на арене и все в таком роде. Он хотел показать, что он намного круче Весеннего Снега, который практически отправился с ним на дуэль. Перед тем, как это случилось, Уазур на поток был отправлен на десятый сервер, чтобы возглавить Кельдию. В гильдии ходило много разговоров, что это было сделано именно чтобы освободить место Тополиному берегу. Глава 42. Товар, который можно купить. Лазур на поток был человеком, который заботился о своем имидже. Находясь под наспешками Тополиного берега, он чувствовал, что теряет свое лицо. В итоге он взял на себя инициативу и бросил вызов Тополиному берегу. Последний, в свою очередь, только и ждал этой возможности. Поэтому с радостью согласился. Игроки из одной гильдии частенько соревновались на арене. Однако члены гильдии Синего ручья знали, что предстоящий бой не был простым. Побеждавший игрок имел право называться одним из пяти великих экспертов гильдии. В итоге этот бой так и не состоялся. В это время глава гильдии заявил, что Лазурный поток отправляется на Десятосерер для того, чтобы возглавить гильдию. Лазурный поток временно покинул Небесную сферу потому как был сильно занят делами десятого сервера. У него остался неприятный осадок, потому что он был подвинут в сторону. Неожиданное появление мрачного лорда заставило его вспомнить о тополином береге. Его друзья не знали, что сказать ему на это предположение. Тишина. Неожиданно лазурный поток получил сообщение. Ха-ха-ха. Почему это эксперт? «Неожиданно вышел после установления рекорда!» Это был зерноподорожник. Узорный поток на мгновение испугался. Затем взялся в руки и гневно ответил. «Как бесстыдно! Ты отправил шпиона в нашу гильдию?» «Не будь таким, как будто ты никого не отправлял в мою!» Ответил зерноподорожник. «Представь себе нет!» Уверенно ответил узорный поток. Шпионов в гильдиях были обычным делом. Однако потому, что это был всего лишь второй день жизни сервера, он еще не задумывался об этом. «Если нет, тогда лучше не собирайся», — ответил зерно подорожника. Лазурный поток почувствовал внезапный прилив вдохновения. «Ха-ха! Если ты собираешься переманивать наших игроков, тогда ты можешь винить только свои глаза». «Что ты имеешь в виду?» Зерно подорожника был поражен. Лазурный поток не ответил. «Ц, я знаю, ты пытаешься напугать меня. Старый синяк, не используй подобные трюки против меня, это слишком по-детски», ответил зерноподорожника. А у меня нет на тебя времени, я собираюсь на прокачку», отписался Лазурный поток. Лазурный поток пошел заниматься своими делами, в то время как зерноподорожника стоял сбитый с толку. Когда шпион сообщил ему, что мрачный орд покинул гильдию синего ручья, Как же тот хохотал. Тогда он приготовился переманить его к себе и связался с Узорным потоком. Однако кто мог знать, что озорный поток займет такую специфическую позицию? Создавалось впечатление, что мрачный лорд был специально отпущен, чтобы быть принятым в одной из оставшихся великих гильдий. Зерно подорожника чувствовало, что Узорный поток блефовал, однако он не был полностью уверен в этом. К сожалению, бо не так уж и легко защититься от шпионов в игре. Чрезмерное беспокойство о них добавит только еще больше проблем. Однако мрачный орд был другим. Он был великим экспертом. Если он вступит в гильдию, он определенно станет важной фигурой. Он не относился к типу обычного игрока. Если такой эксперт окажется шпионом, это будет просто катастрофа. В Славе существовала гильдия, которая в свое время не уступала трем великим гильдиям. Однако из-за шпионов она была разрушена. В то время гильдии с большим количеством экспертов были наполнены шпионами друг в друге. В итоге, когда шпионы исчерпывали свои возможности, то раскрывали себя. Из-за этого многие хорошие игроки вместе с товарами покидали гильдии. Это сильно ударило по их боеспособности. Однако главная смертельная опасность все еще не проявлял себя. Когда гильдия начала восстанавливать свою мощь, оказалось, что центральные фигуры гильдии были ёбанными шпионами. В конце концов разбежались последние остатки сильных игроков. Таким образом, одна из сильнейших гильдий прекратила свое существование. После этого события, гильдии и очень внимательно относились к своим лучшим экспертам. Чем больше была гильдия, тем большим становились опасения. Кроме того, основное соревнование шпионов стартовало на новом сервере. Игроки, принимаемые гильдиями, начнут с самых низов, медленно пробивая себе путь вплоть до небесной сферы. Это были упорные люди, и они могли по праву называться величайшими шпионами славы. И теперь появляется этот мрачный орд. Он неожиданно возник на десятом сервере и сразу привлек внимание сильных мира сего.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 Ледяной лес был расположен в юго-западной пограничной зоне. Булс был ближайшим городком. Неважно на каком сервере находился игрок, это было первым местом, куда он направится после того, как покинет локацию для новичков. Поэтому здесь всегда был очень оживленный. С тех пор, как Юсю покинул начальную локацию, он направился в ледяной лес. Еще не имел возможности заглянуть в Булс, чтобы зарегистрировать в нем точку воскрешения. в Славе Если игрок умирает, то после этого появляется в зарегистрированной точке воскрешения. Это был одним из правил славы. Пульс был небольшим городком, однако в нем имелись все необходимые удобства. Сперва Юсю посидел в склад, чтобы сложить в хранилище паучий и другие материалы. Видя, что в его хранилище было уже 88 штук крепкого паучьего шелка, Юсю мог только улыбаться и качать головой. Еще оставил 48 штук шелка в хранилище. Остальное же шелк он положил в редакторскую библиотеку материалов. Он уже было собрался войти в редактор снаряжения, как неожиданно ему пришло сообщение. Оно было от седьмого поля. Поздравляем, брат-эксперт! Когда мы находились в подземелье, то увидели сообщение о новом рекорде. Это здорово! а ничего такого. Ты присоединился к гильдии синего ручья? Спросил седьмое поле. Нет, я только помог им побить рекорд, поэтому мое присоединение было временным, так что я уже вышел. Ответил Юсю. Чего? Седьмое поле был поражен. Как много раз вы были в подземелье? Внезапно спросил Юсю. Два раза? Ответил седьмое поле. У вас есть свободное место? Я могу еще три раза сходить? Юсю внезапно вспомнил об ограничении входа. Есть. Конечно, у нас есть свободное место. Седьмое поле был вне себя от радости. Однако постарался взять себя в руки. Брат-эксперт неожиданно все еще хочет продолжить проходить с ними подземелья. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Тогда я скоро приду. Йосиу приказал мрачному лорду покинуть склад и направился в сторону ледяного леса. Седьмое поле. И остальные были обычными игроками и не имели навыков подобным экспертам гильдии Синего Ручья. И еще быстрее бы справился с ними. Однако, он предпочел седьмое поле с братьями. Он видел намерение больших гильдий заполучить его. Он также знал мощь гильдии Синего Ручья. И что при желании, она могла легко обеспечить его материалами для улучшения зонта тысячи вероятности. Однако, присоединяясь к гильдии, он будет обязан нести долю ответственности и быть им обязанным. Гильдия предоставляла возможность прокачки, помогал с заданиями и походами в подземелье с одной стороны, но в то же время с другой стороны он был обязан помогать и другим с прокачкой, а также с заданиями и подземельями. Йосю не хотел быть обремененным подобными заботами. Эксперт подобного уровня, не желающий вступать в гильдии, мог с легкостью сотрудничать с любой из них. Сегодня он помог гильдии синего ручья установить новый рекорд, в следующий раз он поможет травяному саду и так далее. Люди, отвечающие за принятие важных решений, поймут, насколько он ценит. Любая гильдия, желающая установить новый рекорд, будет искать его помощи. Таким образом, быть подобием товара, который можно будет купить, было лучше, чем вступать в гильдию, вешая на себя сразу древо обязательств. А разве такое решение не было очевидно прекрасным? Глава 43. Не нужен клерик. Группа седьмого поля только что покинула подземелье. Под руководством бесконечной ночи» вторая часть подземелья прошла гладко. Уже только из-за этого можно было заключить, что этот парень имел высокий уровень навыков и являлся опытным игроком. Однако седьмое поле с братьями не поклонялись ему. По факту они даже не заметили этого. Они уже были отравлены мрачным мордом. Бесконечная ночь являлся очень умелым экспертом среди игроков, однако братья совсем не замечали его умений. После того, как они прошли подземелье, этот парень встал надменно, словно говоря этим «Давайте, покажите мне ваше восхищение!» В итоге он получил сообщение об исключении из группы. «Черт, как неблагодарно! Как вы могли исключить меня?» Бесконечная ночь был взбешен. «Тебе ж надо было заняться своими делами. Вот поспеши, теперь займись ими», — сказал седьмое поле. «Нет, уже не надо», — ответил Бесконечная Ночь. «О, ну, извини, место уже занято. Скоро придет наш друг», — ответил седьмое поле. Услышав это, брови Бесконечной Ночи поднялись. Он немедленно поинтересовался. «Это мрачный орд?» «Какая тебе разница?» «В конце». Отказавшись уходить, бесконечная ночь бесстыдно наворачивал круги вокруг них. Седьмое поле был раздосован и имел большое желание порвать этого парня на клочки. Однако, он был экспертом из амбиции Титана. Поэтому седьмое поле не осмеливался строить злых планов. Если он не хочет уходить, в чем его выгодно? Седьмое поле догадался и пришел к заключению. Он не мог оставаться с ними и был раздражен. В бою с подобным экспертом они не смогут победить. С их посредственной силой они уже были очень рады пойти с братом-экспертом несколько подземелий. Теперь же, если этот эксперт из Амбиции Титана выберет его, станет ли брат-эксперт играть с ним? Они были знакомы друг с другом всего лишь день и не успели стать еще настоящими друзьями. В то время, как его мысли были в беспорядке на горизонте появилась фигура, напоминающая очертаниями мрачного орда. Поглощенная, видимо, закричала. «Боженька!» В итоге, чем громче был голос, тем дальше его можно было услышать. Они сразу представили себе эту картину. Пологовщенная ведьма, сидящая в интернет-кафе или дома, вдруг кричащая «Бог!» Это было поистине забавно. В этот момент рядом с ней находились люди. Она, должно быть, выглядела очень глупо. Мрачный лорд Спрятал свое боевое копье, что можно было расценивать как приветствие. Седьмое поле с братьями приготовились встречать его. Однако, «Бесконечная ночь» был впереди планеты всей. Со свистом рассекаемого воздуха он рванул вперед. «Ты мрачный лорд?» «Для мне честь встретиться с тобой. Я, «Бесконечная ночь», эксперт амбиций Титана», представил себе «Бесконечная ночь». «Привет», — ответил ясю. После чего развернулся в сторону седьмого поля и спросил, «Вы друзья?» «Все верно. Братец Седьмое Поле и я стали хорошими друзьями после прохождения подземелья», — вставил Бесконечная Ночь. «Блядь, да кто ты такой?» Седьмое Поле никогда еще не встречал такого бесстыдного человека. «Брат Седьмое Поле, ну не будь же таким», — сказал Бесконечная Ночь. Седьмое Поле хотел избить этого парня до смерти. Он отправил приглашение о вступлении в группу Мрачному Лорду, параллельно против Бесконечной Ночи. Мы уходим. Иди и занимайся своими делами. Брат, и меня возьми. Меня тоже с собой возьми. Начал конючить Бесконечная Ночь. Как мог такой человек быть экспертом? Даже когда они помогали новичкам на старом сервере, то не были такими бесстыдными, как он. У нас нет места. Добрая сестрица, может, отдашь свое место брату? Бесконечная Ночь нашел слабое место группы и начал наседать на поглощенную ведьму. Так как поглощенная ведьма была и никогда не видела такого бесстыдного парня, она была в замешательстве. Не зная, что делать, она выглядела так, будто собиралась с ним согласиться. В этот момент Юсю прервал ее мысли. Ты клирик? Да, да, мои навыки очень велики, я эксперт. Говоря это, Бесконечная Ночь достал яркий серебряный крест. Седьмое поле с братьями не могли его опознать, однако они знали, что это было крутое оружие. «Кристальный крест, оранжевое оружие?» Сказал Йосю. «О, ты на самом деле эксперт, метка подмечено. Почему бы вам не принять меня?» Начал подлизываться бесконечная ночь. «Нам не нужен клерик», ответил Йосю. «Мгновенное убийство. Это было мгновенное убийство». Четыре слова. Мгновенное убийство. Прежде оживленная бесконечная ночь тут же погрустнел Седьмое поле с братьями поистине боготворили брата-эксперта. «Нам не нужен клерик». Воу, как же круто это прозвучало. Если бы он поменялся с обычным игроком, и тот, стоя снаружи ледяного леса, сказал «нам не нужен клерик», даже седьмое поле назвал бы его хостеном. Однако брат-эксперт был другим. Если он сказал, что им не нужен клерик, значит он на самом деле не нужен. «Клерик, иди поиграй где-нибудь в другом месте». «Заходим, заходим!» – громко сказал седьмое поле. Никто больше не обращал внимания на бесконечную ночь. Он просто стоял там как статуя и смотрел, как группа заходила в подземелье. «Брат-эксперт, как мы будем убивать боссов?» – сразу после входа спросил седьмое поле. «Я беру их на себя. Вы в это время постарайтесь выдать ваш лучший урон», – ответил Йосю. Несмотря на то, что в прохождении одной волной самой сложной задачей является сбор монстров, их доставка к основной группе. Тем не менее, не менее важным является их сложное убийство. Йосю не был уверен в вороне своей группы. Под присмотром брата-эксперта, братья чувствовали, что прохождение этого подземелья будет легким и беззаботным. Новичок, поглощенная ведьма, неожиданно спросила брата-эксперта. «Бог, мы сможем установить новый рекорд?» Может ли этот вопрос быть позорным? Для них... Не было никакого способа установить новый рекорд. И дело было не в братья-эксперте, а в них самих. Седьмое поле с братьями чувствовали стыд, поэтому ответили за брата-эксперта на этот смущающий вопрос. Они начали неспешное прохождение подземелья. Ребята решили отдавать всю выпавшие вещи Юсю. Только если выпадало снаряжение специально под их класс, Юсю отказывался от него. Таким образом, они дважды прошли подземелье. Скрытый босс ни разу не появился. Также им не повезло и с дропом хорошего снаряжения. Мрачный лорд мог еще один раз сходить в подземелье, в то время как остальные уже исчерпали свои дневные попытки. Они могли только с сожалением выйти. В конце, когда они покинули подземелье, они увидели «Бесконечную ночь», стоящую снаружи. Когда они выходили после первого прохождения, этого парня не было. Видя вышедших ребят, «Бесконечная ночь» немедленно подбежал к ним. «Не осталось больше попыток?» Счастливо спросил маленький засранец, из-за чего у седьмого поля появилось острое желание убить его. Бесконечная ночь знал, что у них изначально оставалось всего две попытки. «У меня осталось одно прохождение», — честно ответил Юсю. «Какое совпадение, у меня тоже осталось одно», — сказал Бесконечная ночь. «Неужели?» — засмеялся Юсю. Это нечто больше, чем совпадение. Смотри, у меня есть еще три друга, у которых тоже осталось по одному прохождению. Не думаешь ли ты, что это еще большее совпадение? – заявил бесконечная ночь. Три человека выступили вперед. Над их головами было название их гильдии. Амбиции Титана. Вот то ж совпадение, так совпадение, – ответил Юсю. Если все так хорошо сложилось, почему бы нам не пройти это последнее прохождение вместе? «Почему бы нам не установить новый рекорд?» Придолжил Йосю. «Ой, хорошо! Отлично!» Бесконечная ночь был очень возбужден. «Если мы собираемся установить новый рекорд, у меня есть два условия», сказал Йосю. «Какие?» «Первое, вы мне заплатите», сказал Йосю. «О, это не сложно», сказал Бесконечная ночь. «А второе?» «Нам не нужен клерик», засмеялся Йосю. Глава 44. Различные сборы. <свят> Седьмое поле с братьями просто усыкались со смеху. Это был занавес. Прежде погруженная ведьма заставляла их глупо выглядеть перед окружающими, когда закричал Бог. Однако в этот раз их кохот заставлял окружающих думать, что они все тут больны. Все игроки, слышащие этот громкий смех, с любопытством оборачивались. В конце они увидели игрока «Бесконечную ночь», яростно печатающим около 20 взрывных картинок в окно общего чата. Что случилось? Игроки спрашивали друг друга, однако никто не знал. В результате все аккуратно начали собираться вокруг этой группы, чтобы побольше разузнать. После этого они услышали голос «Бесконечной ночи», который недавно взорвал чат серии взрывных картинок. Стиснув зубы, он спросил, «Тогда какой класс тебе нужен?» «Мне нужны три огненных элементалиста с магической атакой больше четырех ста тридцати единиц. Также нужна ведьма с прокачанной куклой Шушерой, которая к тому же может использовать плащ теней. Их навыки должны быть хорошими, а руки ровными. Они не должны совершать ошибок», — сказал Йосю. Бесконечная ночь тупо уставился на мрачного рода. Беря с собой трёх элементалистов, такая группа будет обладать наибольшим уроном. У элементалистов было мало защиты, к тому же они были очень хилыми в плане здоровья. Видимо носили лёгкую броню, что было не намного лучше. У такой группы будет очень высокий урон, однако практически нулевая защита. Одно прошедшее заклинание о магам может тут же всё разрушить. Такая группа не имела права на ошибку. Это также означало, что каждый из членов группы также не мог ошибиться. У бесконечной ночи не было особых возражений перед такими жесткими требованиями, потому что текущий рекорд был 20 минут, 24 секунды и 11 долей секунд. Если они хотели побить подобный рекорд, им действительно нужно было действовать жесткими методами. Если член группы допустит ошибку, ее исправление займет какое-то время, тем самым группа провалит основную свою задачу. Я не могу собрать такую группу прямо сейчас. Сказал Бесконечная Ночь. На самом деле, не только сейчас. Они не были способны собрать подобный состав за короткий период. Не только у амбиций Титана. У других гильдий также не было трех огненных элементалистов. Да еще и с магической атакой 430 и выше. 430 магической атаки означало, что оружие должно быть как минимум 20 уровня. Фиолетовым посохом. Как мог быть фиолетовый посох, так просто найден. Не говоря о том, что он должен был принадлежать огненному элементу. На текущий момент амбиции Титана обладали тремя фиолетовыми элементальными посохами. Однако ни один из них не имел огненного элемента. Нет проблем. Когда ты сможешь собрать подобную группу, свяжись со мной. Ответил Есю. Кроме этого, есть еще какие-нибудь возможности? Спросил Бесконечная Ночь. «Двадцать пятый уровень», — сказал Йосю. Двадцать пятый уровень был отдельным разговором. Новое снаряжение, навыки, также каждый увеличивал свою силу. По сравнению с этим ледяным лесом на старых серверах, все текущие рекорды были установлены группами именно двадцать пятого уровня. «Хорошо. Только сперва я добавлю тебя в друзья», — сказал Бесконечная Ночь. Окей. Ещё и «Бесконечная ночь» добавили друг друга в друзья. После этого «Бесконечная ночь», старавшаяся быть серьёзным, показал свою истинную сущность. «Тогда нам сейчас не нужно устанавливать рекорд. Также все мы можем войти в ледяной лес ещё раз. Почему бы тебе не присоединиться к нам?» Блять. Седьмое поле с братьями начали просто задыхаться от возмущения. Этот чувак был в бессмертным, неуязвимым, бесстыдным, ультра-непревзойденным тараканом. Окей, — ответил я все. Тогда я могу немного снизить плату. Ты? Ты хочешь, чтобы я заплатил и за это? Не говори мне, что с ними ты тоже был из-за платы, — сказал Бесконечная Ночь. Я не бросил их них плату, однако все снаряжение было отдано лидеру группы, и я был тем самым лидером. Ответил Есё. «Отлично! Мы тоже сможем так сделать!» Восхищенно ответил Бесконечная Ночь. Седьмое поле. Слушая их разговор, почувствовал себя очень неуютно. В их группе снаряжение и вправду отдавалось брату-эксперту. Однако не знали, что он был добрым и честным. Он никогда не боролся за вещи и отдавал подходящее им снаряжение. Когда они были в паучьем логове, он даже отдал фиолетовое снаряжение спящему месяцу. Игроку, который был с ним в плохих отношениях. «Как видите, я до сих пор не сменил класс, поэтому я хочу все снаряжение», – сказал Юсю. «Это всего лишь снаряжение. Хорошо, давайте выдвигаться». Бесконечная ночь отправил приглашение в группу Мрачному Орду. Оно было автоматически отклонено системой, поскольку Юсю еще оставался в группе. В итоге Мрачный Орд покинул братьев и вступил в группу Бесконечное ночи. Она имела стандартный состав, один танк, один целитель, три персонажа, наносящих урон. Как только Мрачный Лорд вступил в группу, Бесконечная Ночь передал ему полномочия лидера. Ну что, погнали. Мрачный Лорд направился в подземелье. Идем. Бесконечная Ночь и остальные последовали за ним. Он все еще был удовлетворен результатом. Бесконечная Ночь не заботился о рекорде, он просто хотел увидеть, насколько хорош Мрачный Лорд. В ледяном лесу шел снег. Вокруг стояла тишина. Пятеро игроков были неподвижными и молчаливыми. Такая картина продолжалась примерно полминуты. «Хей, хей!» Создалось впечатление, что «Бесконечная ночь» тестирует микрофон. «Зачем ты хейкаешь?» Спросил Йосю. «Кто-нибудь что-нибудь говорил? Я ничего не слышал!» Сказал «Бесконечная ночь». «Я не думаю, что кто-то что-то говорил, верно?» Сказал Йесю. Все молчали. Согласились остальные. «Почему ты не говорил?» Спросил Бесконечная Ночь. «Кого ты спрашиваешь?» «Тебя». «Хорошо. А почему я должен был говорить?» «Чтобы отдавать команды. Ты же лидер?» «Я? Лидер?» «Да. Лидерская плата». Двадцати взрывных картинок были ему ответом, остальные были в недоумении. «Брат, ты же не собираешься заходить так далеко!» Ха, засмеялся и все. «Что еще за лидерская плата?» Бесконечная ночь чувствовал, что сегодня у него была проверка на прочность. Вздох. «Другого пути нет. Кто сказал мне выслуживаться перед этим парнем?» Бесконечная ночь потихоньку начал закипать. «Хорошо». «Лидер так лидер. Десять штук щетины Белого Волка», сказал <с> — сказал Йосю. «Братец, да ты дьявол!» В унисон воскликнули остальные. «Шерсть Белого Волка не была щетиной. Щетина может выпасть из скрытого босса ледяного леса Белого Волка. Она считалась очень редким материалом». «Но ну, я ж не обязан быть лидером», — сказал Йосю. Бесконечная ночь задумался на мгновение. Чтобы проверить уровень навыков мрачного лорда, он должен был своими глазами увидеть его в лидирующей роли. В итоге он сжал зубы и процедил. «Хорошо, однако я отдам ее тебе только после того, как мы выйдем из подземелья. Я не брал ее с собой». «Могу я поверить ему на слово?» – спросил Юсю остальных членов группы. Большие гильдии обычно не отказываются от своих слов. К примеру, когда он имел дело с озорным потоком, Юсю доверял ему. Однако вот этот парень был возмутительно бесстыдным. Поэтому Юсю пребывал в сомнениях. Ты можешь верить ему. Немедленно ответили они. Хорошо. Согласился Юсю. Поспешим. Сказал бесконечная ночь. Окей. Танк. Начинай бить монстров. Дэй спейсеры. Поддерживайте его. Целитель. Лечи танка раздал команду все. Четверо в тупом изумлении уставились на мрачного лорда. Их лица казались замороженными. Такая картина продлилась около минуты. «Это... это и все?» — спросил Бесконечная Ночь. «Ну да, конечно». — ответил простодушно все. «Что это еще за руководство вообще?» — вспылил Бесконечная Ночь. «Ребят...» «Но вы все эксперты. Вы определенно должны знать, что делать», — ответил всё. Бесконечная ночь почувствовал, что только что его жестко надули. Если они бы использовали стандартное построение, то не нуждались бы в руководстве. Все делали бы свою задачу, и все было бы хорошо. «Плохо. Мне нужно как-то окупить 10 штук щетины белого волка». «Не-не-не-не-не, это не сработает» заявил «Бесконечная ночь». «Ты должен руководить нами, шаг за шагом». «Ну хорошо», — сказал Ющун. «Рыцарь, атакуй гоблинов на 10 часов. Существует три варианта развития событий. Если два гоблина являются бойцами дальнего боя, тогда тебе нужно сблизиться с ними так быстро, как это только возможно. Если тебя атакуют, пока ты будешь подходить, используй нисходящий молот феникса». Ты сможешь подпрыгнуть над их атаками в то время, как шоковая волна от использования навыка заставит их упасть. Когда ты окажешься рядом с ними, пни одного из них, чтобы набрать стабильный уровень агрессии. Если один из гоблинов является воином ближнего боя, а второй дальнего, тогда используй молот падающей звезды, чтобы прервать атаку гоблина дальнего боя. Когда гоблин ближнего боя подойдет, используй отражение, после чего... Сближайся с гоблином дальнего боя и набирай агрессию. Если два гоблина будут ближнего боя, используй нисходящий молот феникса, а затем отражение на одного из них. Не забудь также о контроле уровня агрессии. Ну что, ты все понял? По щекам рыцаря стекали слезы. Давай мне! Указания подобного рода профессионалу. Ты что, блин, думаешь, я совсем тупой? Глава 45. Оригинальная стратегия. 30 минут, 8 секунд и 71 доля секунды. Это было временем их прохождения, что считалось довольно приличным. Все обычные группы из пяти человек проходили ледяной лес примерно за 30 минут. Нельзя было придраться ко времени прохождения. Однако бесконечная ночь всю дорогу пылал яростью и стискивал зубы. Они на самом деле собирались отдать лидерскую плату практически вот за просто так. С самого начала мрачный орд не переставал направлять их. Однако вместо подробных инструкций, которые он дал рыцарю, Остальным мрачный орд объяснял обыкновенную стратегию прохождения. Не, если бы они были новичками, то извлекли бы из этого пользу. Однако, что касается бесконечной ночи и остальных, они прошли подземелья за... просто так, не узнав абсолютно ничего нового. За все время прохождения они не могли сказать, что мрачный орд чем-то выделялся. В конце они чувствовали себя очень подавленными. Они все были признанными экспертами и не увидели в этой стратегии ничего необычного. На самом деле они чувствовали себя полными идиотами. Бесконечная ночь чувствовал, что мрачный лорд умышленно притворяется, поэтому он специально допустил ошибку, чтобы посмотреть на его способности. Взамен великий эксперт терпеливо объяснил, в чем заключалась его ошибка. Он должен был сделать то-то и то-то. Слыша, как три его брата тайно посмеиваются, Бесконечная ночь понял, что только что выставил себя, ну, настоящим идиотом. В конце, лишь одна примечательность бросалась в глаза. Мрачный орд еще не выбрал класс. Однако, по нанесенному урону был сравним сразу с несколькими игроками, специализирующимися на уроне. Его оружие не было плохим, по крайней мере. Однако, что это было за боевое копье? Бесконечная ночь никогда не видел такого. «Братец, ты стараешься надуть нас», — заявил он после выхода из подземелья. «Как ты можешь так говорить? Разве эпоха справился?» — спросил Юсю. Бесконечная ночь даже не знал, что ответить. Хотя его руководство и было обычным, тут абсолютно не к чему было придраться. Он не пропустил ничего важного. Если бы не специально сделанная ошибка Бесконечной ночи, то все прошло бы и вовсе гладко. Это все говорило, по крайней мере, о том, что у этого парня хорошая база знаний. «Бесконечная ночь» убеждал себя, что они не просто так сходили в подземелье, и что они не потеряли впустую время. «Я извлек из этого пользу. Все хорошо». «Ты собираешься отдавать щетиной Белого Волка?» – спросил Есё. Слезы стекали по щекам «Бесконечной ночи». Этот парень единственный, кто действительно сейчас поимел выгоду. После того, как Юсю получил причитающуюся ему щетину Белого Волка, он попрощался, после чего покинул их. Бесконечная ночь не сдвинулся с места. Играющий им человек также застыл за компьютером, сбитый с толку. Неожиданно кто-то толкнул его дважды. Он повернул голову и увидел, что это был один из членов группы, проходивший с ним подземелье. На его мониторе не было сабы. Вместо этого там была открыта тема на форуме игры. Бесконечная ночь поднялся и услышал слова того парня. «Когда я слышал, как мрачный Орд командует, мне показалось это знакомым. Смотри сюда!» Бесконечная ночь бросил взгляд на монитор, и кровь окончательно отхлынула от его лица. «Какие к черту базовые знания! Какое к черту ни к чему придраться! Этот ублюдок вел их в точности по гайду! Сова в сова. Конечно, он не упустил никаких деталей, «Мы были жестко надуты», — сказал этот брат. Восемь щетин белого волка. Они променяли их на прохождение по гайду с миллионом просмотров. Бесконечная ночь почувствовала себя даже более никчемным, чем раньше. Он сам просил мрачного лорда, чтобы тот в итоге надул его. Мрачный лорд не хотел идти с ними в подземелье. Это бесконечная ночь бесстыдно уговаривал его. Он также не говорил, что будет руководить прохождением. Нет, это он бесконечная ночь беззастенчиво заявил, что тот будет лидером. Изначально мрачный орд не действовал по гайду. Это он настоял, чтобы тот направлял их шаг за шагом. Шаг за шагом? В их группе экспертов не требовалось такого руководства. На текущий момент «Бесконечная ночь» чувствовал, что его яйца зажали в тиски. А жопа его не просто пригорает, она уже закоптила весь потолок. «Зверь!» «Бесконечная ночь» сжал зубы. Он вернулся к своему креслу, после чего яростно написал мрачному орду. «Братец, ты очень невежлив! Ты обманул нас, используя гайд!» «Это не так!» Это я, написал этот гайд. Ответило Есю. Правда? Он повернул голову и спросил у брата. Кто написал этот гайд? Брат изначально не обратил на это внимания. Поэтому он вернулся к нему и сказал. Один, осенний лист. Бесконечная ночь был очень зол. Он вернулся к клавиатуре и начал яростно бить по клавишам. Кого ты обманываешь? Этот гайд был написан богом Ютсю. «Верно? Это я!» «Бесстыдно! Слишком бесстыдно!» Бесконечная ночь потерял дар речи. «У меня еще остались дела, так что мне нужно идти. Давай свяжемся попозже», — написал Йосиф. «Выход!» «Это был выход!» «В три часа утра какие дела у него могли быть?» — подумал Бесконечная ночь. «В это время...» В счастливом интернет-кафе Юсю как раз относил пару бутылок кулы посетителям. Эта ночь прошла очень спокойно. В 7 утра посетители начали выключать компьютеры и покидать кафе один за другим. Юсю прокачал мрачного лорда до 21 уровня. После ухода из изначальной деревни прокачка уже не была такой быстрой. Во-первых, количество опыта для получения следующего уровня значительно возрастало. Во-вторых. Был лимит входа в подземелье. Несмотря на то, что 20 уровни могли без ограничений проходить кладбище скелетов в начальной локации, количество опыта, даваемое за это прохождение, уже значительно снизилось. Как если бы игроки были на 5 уровней выше уровня подземелья. После двадцатого уровня, кроме походов в подземелье, игроки должны были также выполнять задания и убивать диких монстров. Если они, конечно, хотели эффективно повышать свои уровни. В списке лидеров, по полученному опыту, Йосю увидел некий озорного потока и бесконечной ночи. Оба они были 24 уровня. На самом деле, они должны были круглосуточно играть, не выходя из игры, чтобы получить достижение подобного рода. Была очень большая разница между игроками, которых поддерживает гильдия, и обычными людьми. Кроме 24 уровня, строки 22 и 23 уровней были практически пустыми. Однако, игроки, имеющие 20 и 21 уровни, уже считались усердно работающими на новом сервере. К примеру, Мрачный Орд и Седьмое Поле. Среди обычных игроков уже считались довольно сумасшедшими. Большинство игроков еще не покинуло начальную деревню. Утречка, братё, В это время маленький брат сменщик Кьюсю и маленькая сестрица Кассир поздоровались с ним. Утречка, Юсю вышел из игры и выключил компьютер. Все занято, я заканчиваю работу. Хорошо. После того, как он со всеми поздоровался, Юсю направился на второй этаж, в свою комнату. Когда он проходил мимо одной из жилых комнат, то услышал оттуда звуки работающего телевизора. Босс, ты проснулась так рано? Юсю вошел в дверь. Он увидел работающий телевизор и спящую чиньгу на диване. Она не была укрыта одеялом, из-за чего свернулась калачиком от холода. «Босс, тебе надо вернуться в свою комнату и нормально поспать Я всё подошел к ней и немного потряс. Ченьго с недовольством перевернулась на другой бок. Йо-сю был беспомощен, после чего увидел, что дверь в комнату Ченьго не была заперта. Он вошел внутрь, ища чем можно было бы ее укрыть. Я сю осмотрелся, подсознательно оценив комнату Чиньго. Он обнаружил, что пол стены и потолок комнаты были достаточно новыми. С другой стороны, предметы обстановки были довольно старомодными. Юсю не особо долго над этим размышлял. Он взял одеяло с неряшливой постели Чиньго, после чего поспешил укрыть ее. Юсю выключил телевизор, после чего направился в свою жалкую комнату в кладовку. Глава. Сорок шестая. Легкая слава. Чиньго не знала, сколько раз она засыпала на диване перед работающим телевизором. Обычно она просыпалась от холода и медленно рейфовала в сторону кровати. Когда она проснулась сегодня, то обнаружила себя укрытой теплым одеялом. Одеяло было очень знакомым. Оно было ее. Поэтому еще не до конца проснувшись, Чиньго думала, что спит у себя в комнате. Она тепленько укуталась в одеяло собираясь продолжить нежиться в постели. Бэнг! Чинго упала с дивана. Она все еще была обернута в одеяло. Ей потребовалось какое-то время, чтобы оправиться от изумления. Только потом она осознала, что упала с дивана. Диван не был высоким. Падая с него, она не могла себе ничего повредить, напротив. Это было очень забавно. Поддерживая одеяло, Чиньго поднялась. Дверь в кладовку была заперта. Она знала, что во всем был виноват новый постоялец Юсю. После того, как чинго положила на место одеяло, она умылась и сполоснула рот. В это время кто-то позвонил в дверной звонок. Держа во рту зубную щетку, чинго пошла открывать дверь. На нее смотрела улыбающаяся девушка, в руках которой были все сорта сумок. Оф! «Маленький хвостик с возвращением», — сказала Чингу с полным ртом пены. «Ага, только что проснулась», — сказала Тангро, в руках которой была куча сумок, из-за чего она не смогла достать ключ и решила позвонить в дверный звонок. В итоге она застала Чингу в таком виде. «Я поздно легла спать», — с полным ртом пены Чингу продолжала бормотать. «Почему бы тебе сначала не закончить чистить зубы?» После того, как Тангро вошла в комнату, она положила свои вещи на свободное место. Чингу в это время пошла в ванную комнату заканчивать утренние процедуры. «Я слышала, о наняла нового сотрудника?» Пока Чингу чистила зубы, Тангро облокотилась на дверную панель, поглядывая в сторону закрытой двери кладовой. «Омс, тебе внизу сказали?» «Ага». «В общежитии пока нет свободных мест, поэтому я позволила ему временно пожить в кафе». Я слышала, он пришел день назад и уже заставил тебя сильно разозлиться. Тангру уже успела собрать внизу последние новости. Чинько промолчала. Это было ужасно. Ночью она хотела задушить его до смерти. С одной стороны, этот парень заставил ее разозлиться. С другой же он накрыл ее одеялом. Хорошие и плохие вещи одновременно. Он сделал их обе. Что случилось? Тангру? Видела, что мысли Чиньго были далеки отсюда. «Ничего, он по-настоящему хорош в славе», — ответила Чиньго. «Насколько хорош? Как ты?» — засмеялась Тангро. «Ты покойница, девчонка». Чиньго закатила глаза. Это выводило ее из себя. Изначально Тангро не играла в славу. Чиньго пыталась научить ее, чтобы они играли вместе. Пока она дралась на арене со своим аккаунтом, туманный мглой, то старалась описать ей весь шарм игры. Поскольку Чингу одновременно делала два дела, поэтому был неоднократно бита своим противником. Однако Тангро с воодушевлением попросила «дай мне попробовать», что сделала Чиньго очень радой. В первом раунде Тангро также была легко повержена. После этого она спросила у несколько советов по использованию навыков. Во втором раунде она тоже проиграла. В итоге Чингу взяла на себя инициативу и подсказала несколько тактик, которыми пользуется ее противник. В третьем раунде Тангро перевернула ситуацию в свою пользу и победила. Это так легко? Повернув свою голову, сказала она. Ее предыдущий заинтересованный взгляд угас. Чингу потеряла дар речи. Совершенно новичок использовал два раунда, чтобы приноровиться к управлению после чего, узнав тактику, смог победить своего противника. Чинько не знала, насколько хорошими навыками обладал противник Тангро. Она немедленно одолжила аккаунт одного из посетителей кафе. Это был аккаунт того же класса, что и противник Тангро. Несмотря на то, что Чинько играла лаунчером, она также имела представление и о других классах. Она была, по крайней мере, лучше новичка, который только попробовал славу. Ну, плюс ее неплохие навыки. В итоге... В итоге она проиграла Тангро. Чинго не хотела в это верить. Она принудила Тангро, которая уже не хотела играть, сразиться еще несколько раз. Чинго иногда еле-еле побеждала. Количество ее побед было меньше, чем проигрышей. Выходило, что навыки Тангро были намного лучше, чем ее. В итоге Чинго все уже поняла, почему Тангро могла ее победить. Скорость рук. Эта девчонка родилась с поразительной скоростью рук. В тот момент Чинго играла в славу около трех лет и считала себя в одном шаге от звания эксперта. Теперь ей было просто бесконечно стыдно за это. Талант. Это был талант. Если кто-то с таким талантом не играет в славу, это поистине большая потеря. Чиньго стала еще сильнее завлекать Тангро в игру. Однако, в итоге она не преуспела. Чиньгу восхищенно расписывала все прелести, которые ожидают ее на основной земле. Однако во время ее рассказа Тангро постоянно зевала и создалось впечатление, что она могла уснуть прямо там. Чиньгу не оставляла свои попытки еще два месяца. Однако не добилась никакого результата. Наконец, произошло событие, которое окончательно заставило впасть в ее в отчаяние. Соревнование заданий небесной сферы, чтобы войти В небесную сферу игрокам требовалось выполнить серию заданий. Среди заданий были обычные убийства монстров, убийства боссов, несколько заданий на сбор материалов, а также победные задания на арене. Однако, задание, которое заставляло сердца игроков громче биться, являлось соревнованием навыков. В этом задании не только нужно было победить своего противника, также нужно было выполнить определенные требования по использованию навыков установленной системой. К примеру, определенное количество комбо, общий урон нанесенный атаками, число жонглируемых предметов, ну и так далее. Многие игроки застревали на этом задании и не могли пройти дальше. Чиньго была одна из них. Она крепко застряла на испытании навыков и не могла пройти дальше, несмотря ни на что. В конце Тангро взяла карту ее аккаунта. Через несколько дней она помогла закончить Чиньго испытания навыков небесной сферы. Чиньго нечего было сказать. Она наконец поняла, почему Тангро не может найти интереса в игре, сколько бы она ни старалась. Потому что большинству игроков приходится попотеть, чтобы чего-то достигнуть. Тангро же могла делать трудные вещи, совсем не напрягаясь. Слава носила свое название потому, как игрокам нелегко доставались снаряжение, навыки, рекорды. Все это заставляло игроков тяжело трудиться ради их достижения. Однако для Тангро она завершила испытание навыков за два дня, в то время как другие игроки вообще не могли его пройти. Как это может приносить чувство славы? Никто не будет назвать славным простое держание стакана с водой. Чинько отчаялась. Однако не хотела сдаваться. В эти два года, как только она встречала сильных противников, она давала попробовать сразиться с ними Тангро. В итоге она все время поворачивала свою голову и отвечала «Чего, так просто?». Если она продолжит это делать, Чингу окончательно потеряет свое лицо. Она просто в очередной раз повернется к противнику, которого не смогла победить Чингу, и скажет «Это было просто». Чингу едва могла это вынести. В результате, последние несколько месяцев она не докучала больше тангро подобными просьбами. Однако сейчас, после упоминания Юсю, А разум Чингу вернулся в привычное кольё. Она внезапно широко открыла рот и опустила полотенце. С её беспорядочной прической она направилась в сторону двери Йосю. «Я собираюсь позвать его для тебя». «Договорились», — сказал Тангру, после чего добавил. «А разве он не лёг спать после ночного дежурства? Давай подождём, пока он проснётся, хорошо?» «Тогда ладно». Чингу на время отложил свою задумку. Она подняла полотенце и уже было собралась возвратиться в ванную, когда внезапно ей вспомнилось. «Верно! Его руки такие же красивые, как и твои!» Глава 47. Я игра без специализации. «Помоги мне сложить одеяло. Я принесу тебе завтрак». Когда Исю проснулся, он увидел эту записку. После того, как он прибрался в кладовке, Юсю пошел в жилую комнату и взглянул на стол. Он был несказанно удивлен. Сейчас было 3 часа дня. Кто еще на земле будет пить соевое молоко и есть юйтяо в это время? Они уже давно стыли. Юйтяо Буквально переводится «масляная палочка». Это не сладкий пончик, обжаренный во фритюре. Его традиционно едят в Китае на завтрак с соевым молоком. Сейчас было 3 часа дня. Кто еще на Земле будет пить соевое молоко и есть юйтяо в это время? Они уже давно остыли. Однако говоря так, выходило, что Босс специально все так оставил. Юся взял один пончик и вышел из комнаты. Новый сервер слово продолжал набирать популярность в интернет-кафе. Тем не менее, счастливое кафе было довольно большим. Редко были времена, чтобы все места были заняты. Юся бросил взгляд в зону для курения и сейчас свободные места. Однако, когда он ощупал свои карманы, то обнаружил, что сигаретная пачка была пуста. Это было гораздо полезнее, чем есть холодный ютял. Еще более удручающей новостью было то, что у него закончились деньги. Как он должен прожить этот день? Юсю решил попросить у босса аванс. Хотя жилье и еда входили в его зарплату, ей он очень мало. Ежедневно у него было всего два приема пищи. Кроме этого, он не знал, останется ли у него достаточно денег на курение. Тем не менее, вспоминая, как Чиньго ненавидит сигаретный запах, он понимал, что будет непросто выпросить у нее денег на куриво. Пока он предавался размышлениям, кто-то похлопал его по спине и еще немедленно вернулся. Это была Чиньго. Когда он разворачивался, то пончик его во рту почти задел ее по лицу. Чиньго со свойственным ей темпераментом, сразу начала его отчитывать. «Ты держишь сигарету во рту, ты держишь Юй Тяо во рту. Что ты еще можешь в нем держать? Может, будешь использовать рот вместо рук?» Говоря о руках, Чиньго в очередной раз отметила, насколько красивыми были руки Юсю. Для таких рук быть пожелтевшими от сигарет или запачканными кремом от пончиков было настоящим преступлением. Можно ли держать сигареты и Юй без помощи рук? Блин, это заставляет болеть мое сердце. Чиньго встряхнула головой и бросила в его сторону. Иди за мной. Йосю отправился с ней к стойке регистрации. Сейчас ее занимала Тангро. Когда она увидела, что Чиньго привела Йосю, Тангро встала и приветливо ему улыбнулась. Тангро! Йосю! Представила их друг другу Чиньго. Привет! Тангро протянула свою руку. Чингу очень завидовал, глядя на ее руки. Руки все были тоже красивы, однако это были все же руки парня. Если бы это были руки девушки, Чингу бы не вынесла такой несправедливости. Руки Тангро были поистине девчачьими руками. Можно было использовать бесчисленное множество слов, как прекрасный нефрит. Тонкие, мягкие, ловкие, чувственные и так далее. «Привет, привет!» – поздоровался невнятно и все. В его рту был все еще пончик. Видя, что Тангро протянул ему свою руку, он сделал так же. Они пожали друг другу руки. Соблюдая хорошие манеры, Тангро также обратил внимание на руки Йосю. Когда они пожимали руки, Тангро украдкой бросила взгляд на них, после чего ее взгляд вежливо переместился на его глаза. После взаимных любезностей они разжали руки. Снаружи Йосю никак не изменился, однако внутри он был поражен потому что он не думал, что эта девчонка, Тангро, будет такой. Ее внешность, а также фигура были выдающимися. Однако то, что заставляло ее выделяться, было не столько красотой. Это было подобием светлой ауры, окружающей ее. Форма, внешний вид, одежда – не было ничего, к чему можно было бы придраться. Неважно, под каким углом смотреть на нее, она имела бессмертную красоту из легенд. Единственной отличительной частью, выбивающейся из образа, было наличие короткой прически. На первый взгляд это смотрелось странно. Однако, если присмотреться, такая прическа делала ее более свежей и симпатичной. Однако Юся удивился даже не этому. Он не мог понять, почему такая выдающаяся девушка работает в интернет-кафе около уже двух лет. Неважно, насколько большим было счастливое интернет-кафе. Единственным человеком, кто зарабатывает в нем действительно хорошие деньги, был Чинько. Хотя регулярный персонал кафе получал неплохую зарплату, все же это была работа без будущих перспектив. Сетевой менеджер, кассир, вы бы хотели работать на подобной должности всю жизнь? Работа подобного рода была только временным решением. Нормальные люди не захотят работать в подобном месте на протяжении двух лет. Что уж говорить о такой девушке, как Тангро. «Давайте, давайте, давайте! Ребята, давайте сразитесь против друг друга!» Чинько не собиралась давать Юсю времени на размышления. После представления ребят она сразу же перешла к делу. Она выглядела так, словно ждала этого момента целый день и еле-еле удержалась, чтобы не вытащить Юсю из постели. «Бой?» – спросил Юсю. «Слава! Где же еще вы сможете сразиться?» – ответила Чинько. О. «Ты умеешь играть в соло?» спросил Юсю Тангру. «Нет, я не умею», улыбнулась Тангру. Слушая эта Чиньго была очень огорчена. «Если ты не умеешь, тогда что же насчет меня?» «Ты по-настоящему умеешь играть в соло, а я же просто так себе», ответила Но сколько так себе?» Юсю не понимал, что она имела в виду. «Не слушай ее, она просто скромничает». Она по-настоящему умеет играть. Чиньго тащила ребят к компьютеру. «Малышка Танк, используй мою туманную мгу», сказала Чингу, после чего спросила Юсю. «А ты? Ты уже достиг 20-го уровня ночью, верно? Какой ты выбрал класс?» «Я не выбирал класс», ответила Юсю. «Чего? Ты не собираешься менять класс?» «Да, я играю без специализации». «Без специализации?» Чингу была поражена. Даже когда она начинала играть 5 лет назад, Эра игроков без специализации уже прошла. Она расспрашивала старых ветеранов, которые застали это время. Но они только отшучивались. Это была просто легенда. «Каким образом ты собираешься играть без специализации?» «Как ты собираешься прокачиваться после 50-го уровня?» Чиньгу была в замешательстве. «Раньше нельзя было, а сейчас это уже возможно», ответил Юсю. «И как же ты собираешься прокачивать уровни?» спросил Чиньго. «Небесная сфера?» ответил Юсю. «Ты шутишь!» Глаза Чиньго округлились. «Ты хочешь закончить испытание небесной сферы на 50 уровне?» «Я красавчик, не находишь?» улыбнулся Юсю. «Красавчик, это мой зад!» заявил Чиньго. «Испытание небесной сферы на 50 уровне!» Она попыталась представить, насколько сложным это может быть. Однако... После некоторых размышлений Чиньго пришел к выводу, что это было слишком сложно. Она даже не знала, откуда стоило начинать. «Если ты хочешь это увидеть, тогда, пожалуйста, не увольняй меня», – рассмеялся и всё. «Ты сумасшедший», – заключил Чиньго. Юсю продолжил смеяться, а на экране его компьютера высветился его персонаж. «Я только 21 уровень. Я буду драться против твоего аккаунта 70 уровня на фиксированном поле». «Ты хочешь использовать этот паршивый аккаунт?» Глаза Ченго расширились. «А какой мне еще использовать?» Еще не понимал. «Я одолжу тебе любой класс, какой ты захочешь». Вот почему изначально она спрашивала Юсю о выборе класса. Кафе имело много постоянных клиентов, поэтому она могла на время одолжить их аккаунт. «Без специализации?» «Потеряйся!» Тангрус интересом наблюдал за ними. Она обнаружила, что Юсю был в точности таким, как его описывали другие. Этот человек великолепно умел злить Чиньго. «Мы можем просто провести один раунд. Не нужно относиться к этому с такой серьезностью», — сказал Тангро. «Точно», — согласился Юсю. «Как ты собираешься драться своим 21 уровнем против моего 70-го?» — спросил Чиньго. «Фиксированное поле», — ответил Юсю. Чиньго лишилась дара речи. Фиксированное пули использовалось для тренировок. Победы или поражения там не записывались, поскольку оно было фиксированным, неважно было ты, 21 уровня или 70, характеристики персонажей будут одинаковыми. Однако, даже если характеристики и были одинаковыми, разница в изученных навыках не могло быть никак компенсирована. Персонаж 21 уровня определенно не может иметь навыков, которые мог бы выучить на более высоких уровнях. Поэтому, если они будут драться с такой разницей в уровнях, у Тангро по-прежнему будет просто огромнейшее преимущество. Ты забыла. Я же без специализации. 20 уровень или 70. Для меня не имеет значения. Ответила я все. Чиньго наконец-то все поняла. Верно. Персонажи без специализации все равно не могут изучить навыки выше 20 уровня. Голова сорок восьмая. Бесконечные вариации. Хорошо, сегодня я открою глаза и увижу так называемого персонажа без специализации, заявила Чингу. Когда она начинала играть, персонажи без специализации уже считались вымершими. Создай комнату. Хорошо, выбери карту. Ага, верно, самую маленькую. Чингу руководила процессом, стоя позади Тангро. Арина Слава была отдельным сервером. После присоединения к арене игроки с разных серверов могли сражаться между собой. Номер сервера будет прописан рядом с ником игрока. Это было сделано для того, чтобы игроки с одинаковыми никами, но с разными серверами, не путались между собой. «Пригласи его!» «Мрачный орд!» «Да, все верно, эти два слова!» Продолжало наставление Чингу. Тангру отправил приглашение, однако... Система выдала следующее сообщение. Игрок, которого вы пытаетесь пригласить, не находится на арене. «Что ты там делаешь? Давай скорее!» – воскликнул Чиньго. «Погоди, погоди немного, дай потратить очки навыков». Врачный -на орд повысил уровень этой ночью. Прокачка, прохождение подземелий, задания. Он сумел накопить несколько очков и сейчас собирался их потратить. «Ты такой медленный!» – пробурчала Чиньго. Она волновалась. С другой стороны, Тангро была спокойно и беспечна. Просматривая снаряжение туманной мглой, она спросила. «Ты не получила в последнее время хорошего снаряжения?» Несмотря на то, что Тангро не играла, ее знания о туманной мгле были не хуже, чем у самой Чингу, А все потому, что Чингу очень любила поговорить о своем персонаже. «Нет, это не так-то уж просто!» Пока она отвечала, то увидела краем глаза Юсю, зовущего ее. «Чем он занят?» Спрашивал о себе Чиньго, пока шел к нему. «Ты очень хочешь, чтобы мы с ней сразились, На это есть какая-то особая причина?» Тихо спросил Йосю. «А сам-то как думаешь?» «Я не знаю, поэтому и спрашиваю тебя». «Ты не хочешь, чтобы я позволил ей победить, верно?» Спросил Йосю. «Позволить? Скажи это после того, как победишь ее?» Сказал Чиньго. «Окей-окей». Юсю покивал головой, параллельно заходя мрачным мордом на арену. Готов. После чего Тангро отправил приглашение Юсю, и он его принял. Чинго вернулась за спину Тангро. Юсю, однако, не торопился. Он вытянул шею и спросил. «Будем драться просто так? Может, заключим маленькое пари?» «Какое пари?» Чинго не понимала. «Ну, к примеру, на пачку сигарет», – предложил Юсю. Чинго начала плачь от гнева. Когда она уже готова была взорваться, помешалась Тангро. Окей, я не курю и у меня нет сигарет. Давай ставка будет 100 юаней. Как тебе такое предложение? Хорошо, хорошо. Юсю с радостью согласился. Значит, я удовлетворена? Вот 100 юаней. Тангро передала деньги Чинго. Вы оба согласны? Чинго была изумлена. Я поспорила. «Просто потому, что это весело», — засмеялась Тангро. «Хорошо», — Чингу взял стояние Тангро. «Что насчет тебя?» «Я?» а, «У меня есть редкая сигаретная пачка». «Ты сошел с ума от бедности, верно?» Радостно засмеялась Чингу. «Я могу одолжить тебе деньги, а после вычту из зарплаты», — предложил Чингу. «Хорошо, хорошо, я сейчас же тебе их верну», — сказал Юсю. «Как самоуверенно, мы начинаем», — сказала Тангро. «Старт!» «Старт!» Сцена изменилась, после чего двое оказались на арене. Это была небольшая комната. Оппоненты находились по разные стороны друг от друга. чинго выступал в роли тренера за пределами комнаты. «Он до сих пор не выбрал класс. Это зовется персонажем без специализации. У него много вариаций использования навыков, смотря на его оружие». Ты сможешь определить, на вот какого класса он собирается использовать. Ах, ответила Тангро, несмотря на то, что она не играла в славу около года. Тем не менее, Тангро много раз сражалась на дуэлях вместо Чиньго. Она знала все способности других классов. «Тогда как же называется оружие в его руке?» Тангро указала на монитор. «Это... это... это...» Чингу долго приглядывалась. Однако так и не смогла его опоздать. Вместо этого она спросила напрямую. «Какое оружие у тебя?» «Как бесстыдно!» — ответила Юсю. «Тебе обязательно спрашивать?» «Выглядит как зонтик!» Тангро позволила туманной мгле подойти чуть ближе, после чего увеличила изображение. «Зонтик! Не существует такого оружия! Это должно быть метла, верно?» Ченько также прильнула ближе к экрану, чтобы посмотреть. «Я иду!» Пока Юсю говорил это, мрачный лорд уже рванул по прямой в сторону туманной мглы. Реакция Тангро была поистине быстрой. Когда мрачный лорд начал двигаться, она уже перемещала мышку, после чего точно выстрелила. Однако изображение мрачного лорда замерцало, и он сумел уклониться. Чингу, наблюдавшая за боем, знала, что это движение называется Z-колебанием. Его принцип был достаточно простым. Однако сделать его во время боя было очень непросто. После уклонения от выстрела мрачный лорд сократил дистанцию. Он немного пригнулся, после чего использовал скользкий пинок. Как коварно! Чанько было взволнованно. Несмотря на то, что скользкий пинок был навыком стрелка, он использовался частью тела, так что для него не требовалось определенное оружие. Эта атака не давала понять, что за оружие Йесю держал в руках. Конечно же, скорость реакции Тангру не разочаровала Чанько. Прежде чем скользящий пинок достиг цели, туманная мгла успела откатиться в сторону, после чего она быстро вскочила на ноги, намереваясь использовать телесный навык в ответ. Ее уворот, движения и атака были использованы с очень быстрой скоростью. Кто же знал, что экран внезапно вспыхнет ярким белым светом? Мрачный лорд достал острый меч из неизвестного оружия в левой руке. Сеяние света не было простым отражением печа. Это был навык мастера меча рисунок мечом. Эта атака удивила Чиньго. Даже если бы она захотела быстро изменить свое движение, она побоялась бы, что ее реакция будет слишком медленной. В отличие от нее, левая рука Тангро несколько раз скользнула по клавиатуре, в то время как правая управляла мышью. Туманная МГО отпрыгнула назад, чтобы еще раз выстрелить. Этот уворот позволил избежать удара рисунком меча. И также позволил ей контратаковать. После выстрела она использовала отдачу оружия, чтобы увеличить дистанцию между ними. Это движение убивало сразу трех зайцев. В то время, как Чаньго хотела похвалить Тангро, она не думала, что сразу после использования навыка меч мрачного лорда уже окажется в нужных. Однако он сумел это сделать и прыгнул догонку к туманной мгле. В этот момент он почти приблизился к ней. Его смена положения была еще быстрее. Чингуо видел, что оставалось небольшое расстояние между мрачным мордом и туманной мгой. Далее, оружие, похожее на зонт, немного закрылось, из-за чего стало похожим на копье. Мрачный морд сделал выпад в сторону туманной мгой, после чего малоненосным движением перебросил ручку копья в другую сторону и провел кругообразное движение, переворачивая туманную мгу с ног на голову. Чингуо был шокирован, потому что это не была обычная атака, это был навык боевого мага под названием «Круговой размах». Этот навык не был редкостью среди игроков, которые еще не выбрали свой класс. Проблема заключалась в другом. Как мог мрачный орд сразу после использования навыка мечника, для выполнения которого требовался меч, тут же использовать навык боевого мага, который мог использовать только с боевым копьем? Тангро ошеломлена его техникой. После короткого боя она осознала, что как минимум на уровень ниже его. Это было то, чего он никак не ожидал. Из-за того, что слава была игрой от первого лица, навыки, подобные круговому взмаху, были очень сильными. Моментально в себя перевернутым, это заставляло игроков чувствовать себя не лучшим образом. Чиньго могла рассматриваться как опытный ветеран, поэтому она не была сбита с толку. Однако Тангро играла всего лишь время от времени. Несмотря на то, что она имела очень быстрые руки, Эта неожиданная смена положения тела выбила ее из колеи. Она быстро сориентировалась направлением, после чего скрутила свое тело, намереваясь встать. Однако, неожиданно она не смогла пошевелить телом туманной мглой. Тангро подняла голову, чтобы узнать, что ей мешает. Одна нога мрачного орда стояла на ней, а вторая была на земле. Штука в его руке вернулась в свое первоначальное состояние. В этот раз оно выглядело как оружие ближнего боя. Чинго и Тангро наконец-то увидели, что это был зонтик. Его кончик был направлен в голову туманной мглы. Две девушки еще не успели правиться от шока, как из наконечника зонта вырвались языки пламени. пэнг, пэнг, пэнг. Череда пистолетных звуков устремилась в лежащую туманную мглу. Стрелок. Класс. Снайпер. Навык. Палач. Глава 49. Ты на самом деле не умеешь играть. Чёрт! Что это было? Чингу потеряла дар речи. Оружие мрачного лорда было тройным. Меч, копье и ружьё. Трансформер! По сравнению с Чингу Тангру, которая не особо знала об игре, совсем не была испугана. Её пальцы замелькали над клавиатурой, после чего туманная мгла поднялась на ноги и нанесла удар с разворота. Мрачный лорд отпрыгнул в сторону, уворачиваясь от удара. Туманная мгла не теряла времени и сразу же использовала противотанковую ракетницу. Реакция тангро была великолепной. Также этот навык имел очень быструю активацию. Мрачный лорд был слишком близко к туманной мгле, поэтому выстрел пролетел в сторону его головы, после чего она превратилась в облако дыма. Обе девушки были поражены. На фиксированном поле игроки не могли быть мгновенно убиты. Даже если такое произошло, то после игрока остался бы труп. Как мрачный лорд мог превратиться в облако дыма? Плохо. В этот момент Тангро все осознала. Однако было уже слишком поздно. Кровь брызнула из шеи в туманной мглы. Навык ассасина. Перерезанная глотка. Этот навык можно было использовать только позади цели. Также он игнорировал броню цели, поэтому несмотря на то, что он был низкоуровневым, его урон был приличным. Что касается мрачного лорда, который после попадания ракеты превратился в клубы дыма, то он использовал навык ниндзя, технику теневого кона Однако девушки осознали это слишком поздно. После удара с разворота он сразу использовал этот навык. Мрачный лорд оставил клона перед туманной мгой в то время как сам переместился ей за спину. И использовал перерезанную глотку. Конгро после многочисленных атак сейчас выглядело не лучшим образом. После серии печатающих звуков туманная МГ моментально взлетела в воздух. Она выполнила 180 градусный разворот в воздухе на очень низкой высоте, тем самым показывая отличное владение техникой. Ее мышь быстро исследовала экран в поисках цели. Однако, как только она развернулась, то увидела сияющий меч, падающий в ее направлении. После чего вокруг неё возник кровавый туман. Мечник. Класс Берсерк. Навык Рухнувшая Гора. Навык был использован персонажем без специализации и не имел дополнительного урона от взятого класса. Тем не менее, его эффект не изменился. Рухнувшая Гора устремился в направлении Туманной мглы. После удара о землю возник небольшой подбрасывающий эффект. Мрачный Орд не упустил возможности и подбросил Туманной Мглой ещё выше в воздух. После чего, используя зону тысячи вероятностей, она была осыпана серией выстрелов. Чинго и Тангро были очень знакомы с этим навыком. Это был навык лаунчера, барбекю. Туманная мгла была поджарена словно барбекю ружейным огнём. Она упала на землю, после чего перевернулась, готовая продолжить бой. Однако в этот момент она не могла найти фигуру мрачного орда. Вместо него там был зелёный гоблин, который начал кидать в неё камни. Тангро и Чиньго были поражены. Это был навык мага, класс-призыватель, призванное существо. Туманная мгла подняла руки и начала атаковать гоблина В это время мрачный орд внезапно упал с неба прямо на ее голову. Боец. Класс-молотобоец, навык печати рва. У Тангро уже не было предыдущего расслабленного настроя. После того, как мрачный лорд приземлился ей на голову, Она тут же вскинула свою пушку, намереваясь скинуть его. К её удивлению, кончик зонта уже был направлен прямо на неё. Языки пламени вырвались из него, после чего снова брызнула кровь. Теперь уже из ее её головы. Мрачный орд использовал отдачу оружия, вследствие чего отлетел назад, не переставая вести огонь по туманной мгле. Сражения в ближнем бою были невыгодны для лаунчеров. Тангро всё время хотел использовать шквальный огонь, чтобы дистанционироваться от противника. Однако в этот раз он сам взял на себя инициативу и разорвал дистанцию. После множественных ранений у туманной мглы осталось мало здоровья. С другой стороны, мрачный орд выглядел огурчиком. Создавалось впечатление, что она его ни разу не задела. Тангро не собиралась сдаваться и уже было собиралась его атаковать, когда внезапно её всё сказал. «Как насчёт того, чтобы остановить бой?» «Почему?» – спросил Тангро. «Судя по всему, ты на самом деле не умеешь играть», — сказал Юсю. Тангро не знал, что сказать. Несмотря на то, что Чиньго с энтузиазмом рассказывала ей пару вещей, этим ведь все и ограничилось. Однако даже с такими мизерными знаниями она могла победить Чиньго, победить других противников, которых сама Чиньго победить не смогла, и даже завершила испытание навыков небесной сферы, что большей части игроков являлось даже не под силу. Тангро не могла сказать, что знает славу. Однако она была чрезвычайно сильна. Из-за этого Кинго любыми правдами и неправдами пыталась затащить его в игру. Однако по этой же причине сама Тангро не хотела этого делать. Многие люди с радостью делали вещи просто потому, что они были легкими. Но наша Тангро была иной. Она не могла концентрироваться на вещах, которые считала простыми. Кинго заметила ее эту особенность. Тангру очень не любила посоревноваться. Как только она сталкивалась со сложной задачей, без всяких поощрений она не останавливалась, пока ее не преодолеет. К примеру, когда она выполняла испытания навыков небесной сферы, то множество раз не справлялась, пока в очередной попытке ей это не удавалось. В этот короткий промежуток времени она получила больше удовольствия, чем любовь Чингу к самой славе. В тот раз Чингу думал, что Тангру была по-настоящему заинтересована игрой. Однако после окончания испытания она снова потеряла интерес к славе. Проходя подземелья для получения снаряжения или выполняя задания, подобные вещи Тангро не воспринимала серьезно. В конце Тангро пришла к выводу, что слава была слишком простой для нее. Чтобы возвратить интерес Тангро, нужно было изменить ее впечатление. Вот почему Чинго так долго искала такого противника, которого не смогла бы победить Тангро, чтобы она поняла. Всю сложность игры. Однако все стало только хуже. Как только Тангро встречалась на арене с так называемыми экспертами, она их быстро побеждала. Чинько много раз рассказывала ей о знаменитых именах, профессиональных игроках. Однако Тангро только смеялась и не верила ей. Она была бессильна. Факты говорили сами за себя. Однако где можно было найти ей такого профессионала? Пока Тангро не вернулась, Чингу уже подумывала о кандидатуре Юсю. Она не знала точно, насколько был силен Юсю. Однако он уже вертелся в профессиональном круге. Поэтому должен был быть сильнее обычных игроков. Самое большее, что может случиться. В очередной раз Тангро скажет, это было просто. Таким был ход мысли Чингу. Однако при общении с Юсю она постоянно начинала злиться. Сейчас она стояла позади Тангро, надеясь, что она преподаст ему урок, уже позабыв в свою первоначальную задумку. В итоге Тангро была с легкостью побеждена. После того, как Юсю сказал «не умеешь играть», она вспомнила свой изначальный план. «Не умеешь играть» – это заявление показалось Чинько излишне громким. Если бы Тангро не умела играть, как она смогла бы победить столько противников на арене? Более того, не слишком ли сильным оказался Юсю? Он подавлял Тангро от начала и до самого конца. Человек из профессионального круга был поистине на другом уровне. Обычно, когда насмотрел осмотрел записи соревнований, Чинько не сказал бы, что они были слишком круты. На самом деле все зависело от противника. Про-игрок против про-игрока были боями примерно одного уровня, поэтому разница по сравнению с обычным игроком особо не наблюдалась. Ясю, сидевший неподалеку, поднялся. Он кинул головой и сказал «Твоя техника достаточно быстра, однако координация между твоей правой и левой рукой совершенно беспорядочна. Когда внезапно меняется точка зрения, твоя адаптация и понимание логики противника стремятся к нулю. Также твое понимание снаряжения и навыков недостаточно. Твой боевой опыт слишком мал, а тактика слишком проста, поэтому это нельзя было назвать продуманной игрой». Если ты собираешься победить меня с таким уровнем навыков, возвращайся где-то через 100 лет.